которую они знали оба. Тогда-то вот я и спросил у Грексона, не справлялся ли он, телеграфируя в Клевеланд, относительно каких-нибудь особенностей, касающихся частной жизни Дребера. Если вы помните мой вопрос, то помните также и то, что Грексон ответил на него отрицательно. Тогда я начал внимательно рассматривать комнату и убедился в том,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 Выйдя из дома, где было совершено преступление, я приложил все старания к тому, чтобы исправить упущение, сделанное Грегсоном. Я телеграфировал начальнику сыскной полиции в Клевелленде, прося его сообщить мне все, что он знает о женитьбе Эноха Дребера. Ответ получился чрезвычайно убедительный.